Комната Андрея Анджела Сколько себя помню, я всегда ненавидел две вещи — свое лицо и свое имя. Как бы мне хотелось иметь лицо красивое и молодое, чтобы со временем, с ветрами и съеденными кусками, оно изменилось, постарело и стало мне отвратительно. Как бы спокойно я его ненавидел. Так нет же, ни мое лицо, ни имя не становились годами иными, а я постоянно желал, чтобы все, связанное со мной, изменилось, и чем больше, тем лучше. Так я дожил до сорокового года жизни, а лицо осталось двадцатипятилетним, предоставив чему-то другому во мне таскать на себе потраченное время груз пройденных шагов, И преодоленное в снах и книгах огромное пространство, что сматывалось с какого-то клубка, который при этом должен был, разумеется, уменьшаться. Работа историка литературы заставляла меня постоянно вступать в профессиональные контакты, порой исключительно эпистолярные. Так случилось, что многих коллег, с которыми я имел обширную переписку, мне так и не довелось увидеть и я даже не знал, как они выглядят. То же самое было и у многих из них по отношению ко мне. Один из них, доктор Андрей Анджел, специалист по литературе XVII и XVIII веков, жил в Венгрии в печи. Свои книги, написанные и изданные на немецком языке, «Барокко в Венгрии», «Мир славянского барокко», а также многочисленные рецензии, он слал мне годами, сопровождая письмами в конвертах цветопромокательной бумаги, в которые вместо приветствия всегда была вставлена завязанная узлом нить, и этой нитью можно было вскрыть конверт без ножа. В ответ я посылал свои и чужие работы из той же области. Подчеркиваю, что с обложек моих книг он мог узнать, сколько мне лет. Однако, как будет ясно из дальнейшего, он почему-то этого не сделал, не считая, по-видимому, подобные сведения чем-то важным. Вообще говоря, у Андрея Анжела не было ни времени, ни настроения интересоваться возрастом своих никогда невиденных друзей. Его жизнь после 1970 года — была оторвана от корней, и его добрая слава тоже, и он пошел бесповоротно тем путем от овалы до ковалы и от одоколы до триколы, как говорилось во времена, о которых мы оба писали. Отстаивая одну дисциплину, которая в науке только зарождалась, он не сумел выиграть сражение за место в профессиональных кругах. Оставшись вне Будапештского университета, он оказался под ударом мощного интернационала вузовских работников, который отлучает от науки людей не своего круга. Его книги имели международное значение и известность, и потому их понемногу стали отделять от него самого и поступать с книгами по одному, а с автором по другому. В профессиональных изданиях продолжали публиковать его статьи об искусстве и литературе XVII века. На международных симпозиумах он выступал с докладами на немецком и итальянском языках. Но его рабочее место в одном из институтов Печа ходило под его ногами ходуном. До Савы доходили смутные слухи, переведенные по пути с венгерского на сербский, о его периодических кочевьях с цыганами, о том, что он способен удержать взглядом записку на стене, пока ее не прочитает, о непомерных долгах, сделанных им в шести государствах и о том, что иногда он требует в гостинице, чтобы бутылку вина ему охладили в ведре шампанского. Наконец рассказывали, что он заболел и начал лечиться от наследственных болезней, которыми не страдает и от которых не умрет. Вот в такое время, когда сплетни на трех языках обгоняли его во всех четырех направлениях, мы впервые встретились в Белграде. После короткого телефонного разговора он посетил меня на улице воеводы Брана, 9. «Разумеется, приходите, поужинаем вместе», сказал я в трубку, словно мы давно были знакомы потому что пропущенная через провода его речь звучала так же, как и в письмах. Стояла поздняя осень, холодно было даже в ушах. Язык пересыхал после каждого слова, ветер задувал в рот, а свободные концы пояса на плаще могли выбить глаз. В назначенный час зазвонил звонок на стеклянных дверях, и в длинном до пят дождевике появился высокий, Сухощавый человек с седыми и острыми волосами, словно только что воткнутыми в голову. Я на секунду ощутил в своей руке его пальцы, холодные и суставчатые, как связка молодого лука. «Добрый вечер», — сказал он с заметным венгерским акцентом. «Я доктор Анжел. Пожалуйста, представьте меня своему господину-отцу» и взгляд его остановился на двери напротив входа. На какое-то время мы оба смутились. Он, который был уверен, что человек настолько моложе его, не мог быть его собеседником в письмах и автором книг, которые он изучал и разбирал. И я, никак не ожидавший такого неумолимого убеждения в том, что мои труды на меня не похожи. Я рассмеялся коротко, будто яблоко разломил, объяснил ему, в чем дело, и пригласил в дом. Он тронулся с места. На минуту его взгляд погас. Губы разжались, будто разрезанные зубами, и в первый момент он явно не мог взять себя в руки. Огромным клетчатым платком он вытер лоб, словно стирая морщины. Мы сидели в небольшой комнате, выходившей в сад на улице. Дождь слышался даже в бутылке на нашем столе, и я быстро перешел к раке, чему он обрадовался. Он пил быстро и после каждого стакана лишь благодарил, а на вопрос, не желает ли еще, отвечал одними и теми же словами. Потом мы встали из-за стола, и я показал ему на стенах картины нашего периода, которые он заметил, едва вошел. Анджел согрелся, Расслабился, скрестил ноги, и я обратил внимание, что он носит ботинки со стеклянными пуговицами. Глядя на одного арфелина, отпечатанного в XVIII веке, он заметил, что барокко на самом деле та самая буря, которая приближается на одноименной картине Джорджона, ибо эта буря после картины воистину разбушевалась. Мы разговаривали о кириллице XVII века, и он утверждал, что это единственное письмо, которое каждое утро надо учить заново. Это я испробовал и на себе. Каждая из этих букв, к которым пишущий вынужден привыкать снова и снова, так как они не подлежат мнемотехнике, похожа на решетку, — говорил он. Решетку с окна какой-нибудь тюрьмы или клетки — где заключен язык пишущего, так что мысль не может выбраться наружу и встретиться с ней можно только войдя за решетку, как на свидание к заключенному. Он рассказывал, как навещал своих и моих умерших предков, заточенных в язык XVIII века, окованный решетчатыми окнами, и при этом то и дело бросал взгляд на закрытую дверь в дальнем конце комнаты был подан ужин, и он показал свои ногти из стекла и ловкость левой руки, которая могла сама ломать хлеб, прижимая его ладонью и средним пальцем, и работая указательным и большим пальцами. Ел он высоко почти по душами, держа во рту откушенные куски. У рыб вынимал глаза, будто и там были кости, и отодвигал их в сторону, пересчитывая вилкой. Всю еду заливал вином, сопровождая каждый стакан двумя спасибо, пока в глазах у него не появилось что-то, похожее скорее не на слезы, а на перелившееся через край вино. При этом он совершенно не пьянел. «Знаете», — говорил он словно в оправдание, «некоторые вина я пью в последний раз» и опять украдкой бросал взгляд на дверь в конце комнаты. За дверью была лестница, ведущая в подвал, но это знал я, а он, насколько я понял, полагал, что там находится другая комната, и, возможно, оттуда появится другой Мирослав Павич, его сверстник и коллега, потому что он не узнал меня в том человеке, который сидел перед ним в своих годах, как в чужом фиакре. Он невольно ждал господина отца, того, с кем мог помолчать об одном и том же и спросить то, что и сам знает. И когда он уходил, в третий или четвертый раз обматывая вокруг шеи длинный шарф, так что шея стала толще дождевика, он сказал, будто бы в нерешительности, «Пожалуйста, передайте привет своему господину отцу». Позднее мы с ним виделись еще раз, как старые знакомые в Сент-Андрее, Венгрии. Отдыхая между двумя заседаниями совещания о венгерско-южнославянских литературных связях в прошлом, мы встретились на Сент-Андрийском сербском кладбище после обеда, в час, когда тени деревьев скачут по холмам. Вечером мы были на приеме, И мне пришлось предать его способом, насколько недостойным, настолько и вынужденным. В кругу наших коллег он сделал комплимент одной моей книге. Я обратил внимание, что присутствующие с усмешкой встречают каждое его слово, и понял, что он перешел черту, до которой можно идти с открытыми глазами. Теперь ему оставалось лишь, закрыв глаза, нырнуть и так пробиться к выходу. Поскольку мое положение в то время напоминало положение Анджела, я пришел к выводу, что у меня нет сил нести и свою, и его беду одновременно. Я повернулся, будто ничего не слышал, и вышел на дождь, шелест которого заглушался шумом Дуная. С тех пор я никогда больше не видел Анджела, А потом пришло известие, что он умер при невыясненных страшных обстоятельствах. Был найден в Венгрии в какой-то канаве мертвым и совершенно голым. Я быстро забыл его, потому что тогда и моя жизнь начала показывать, что не собирается сбываться, как не сбываются сны, приснившиеся в субботу. Вспоминаю, как ребенком ехал на поезде, Не помню уже, куда и когда. Шел снег, который таял в дыму, и перемешивался с искрами из паровозной трубы. Посреди ночи поезд встал, словно остановленный тьмой, в каком-то местечке, занесенном до дымоходов на крыше. И из вагона вышел один единственный пассажир. Он был молодой, с плетёным сундучком и без шапки. Так что на волосы ему садились снежинки. На миг мне представилось, будто это я спускаюсь на снег к месту моей будущей службы с несколькими книгами и сменой белья в плетеном сундучке. Я смотрел сквозь метель на человека, уходящего к своему новому жилищу, и почти ощущал, как то же самое однажды произойдет со мной. А потом все забыл. Жизнь проходила... Я занимался разными делами, но самая первая работа, которая была работой и Андрея Анджела, никогда не была моим призванием. Я десятилетиями занимался ею как хобби. Чтобы спасти свои книги, я решил хотя бы на несколько лет покинуть Белград и устроиться на работу там, где смог бы преподавать свой предмет и хотя бы на какое-то время Защитить книги от забвения, которое неумолимо грозит всему, что исходит не из круга университетского интернационала. Так случилось, что однажды я сошел с поезда на некой железнодорожной станции в засыпанный снегом вечер, неся в руке сундучок с книгами и сменой белья. Я прибыл к месту своей новой работы. Шел снег... Локомотив засвистел, и я повернулся к поезду, зная, что увижу, прежде чем состав тронется. Там, в одном из горящих окон, стоял мальчик и пристально смотрел на меня. Так одной ногой я очутился в Нови саде, где работал, а другой в Белграде, где продолжал жить. Временами я замечал, что где-то на пути между этими двумя городами начинаю понемногу исчезать. В одном месте меня сбросили со счетов, в другом не приняли. И я пропал, как тот человек между двух похвал, о котором мельники сказали, что он отлично месит тесто, а пекари, что он прекрасно мелит зерно. Это было настолько ощутимо, что я повесил на входной двери два ящика для почты. Один большой, для размноженных протоколов заседаний, служебных посланий и прочей печатной продукции. Второй, маленький, для личной почты. Из первого я время от времени вытаскивал охапки огромных пакетов с бесчисленным количеством типографских страниц внутри и выбрасывал, не распечатывая. В другой, маленький ящик, я заглядывал ежедневно, но в нем становилось все меньше посланий, в то время как в первом их оказывалось все больше. Наконец я дошел до того, что вообще перестал открывать маленький ящик, да и ключ от него не всегда мог найти. Тогда я понял, что мне предстоит одиночество. Я сидел у открытого окна, закрыв глаза. Мой нюх улетал на волнах ветра далеко во тьму охотился, охотился для себя. Я оставался голодным. Потом я открывал книгу и прокашливал какую-нибудь строфу из нее. Я сидел и представлял, как перестаю просматривать почту, перестаю ждать телефонных звонков. И, наконец, ловил себя на том, что уставился на ту дверь в конце комнаты, и понемногу, как Андрей Анжел убеждаюсь в том, что вместо лестницы там находится комната, и из нее выйдет, а, может быть, и сядет со мной поужинать, некий человек моих лет. И порой меня охватывало сумасшедшее желание обратиться к своему сыну и, заглядывая в комнату Андреа Анджела, сказать «Пожалуйста, представьте меня вашему господину отцу».